Глава 29. Но потом происходит событие, которое резко поднимает настроение. Не успеваем мы отойти от коттеджа, как на посыпанной гравием дорожки появляется шейла. Бирюзовое платье мало что скрывает, объемные шары стремятся выпрыгнуть наружу. Она вышагивает на высоченных шпильках и манерно поправляет тугие черные локоны. И видит меня. Я явно выхожу от генерала. Прическа развалилась. Губы припухли. Ах да, и еще чулок на одной ноге порван. Но я это замечаю только сейчас, проследив за яростным взглядом Шейла. Бывшая подруга меняется в лице. Конечно же, она понимает все по-своему. Ну ты и дрянь! восклицает возмущенно. А притворялась тихоней. В ее глазах мелькает паника. Она готовилась совсем к другому. По тебе тюрьма плачет, Шейла. Пожимаю ее плечами. Мне больше нечего ей сказать. Маленькая хитрая притворщица! шипит любовница Рема и двигается прямо на меня. Водитель загораживает меня собой и не дает Шейли затеять драку. Удерживает ее за плечи, а эта фурия мечет молнии из глаз. Ты что ему наговорила? Признавайся! Кричит девица и пытается вырваться из рук водителя. Ты заплатишь за клевету, Анна! у тебя не получится его удержать. «Пожалуйста, ведите себя прилично», — увещевает ее генеральский шофёр. Я обхожу их, собираясь покинуть территорию, но Шейла почти вырывается и делает рывок в мою сторону. Водитель успевает ее поймать и взваливает на плечо, а Шейла некрасиво вопит. Оборачиваюсь и гляжу на постыдную сцену. «Я буду жаловаться Рэму! Тебя уволят, урод!» Из коттеджа выходит генерал Грехом. Он в чистой рубашке, расстегнутый на груди. На лице никаких эмоций. Глаза ледяные. Смотрит на Шейлу, которая дрыгает ногами и рявкает. «Майлз, я же велел проводить мою жену до отеля!» Водитель вздрагивает и отпускает Шейлу. Но она спотыкается, каблук подламывается, и гордая красотка падает в гравий. Вскрикивает, больно разбив колено. Я скрещиваю руки на груди и наблюдаю. «Рэм!» — жалобно зовет она и с трудом поднимается на ноги. Подол красивого платья задрался. Кудри неопрятно падают на лоб. «Почему ты принимаешь эту лгунью? Не видишь, что она снова интригует?» Генерал смотрит на нее с плохо скрываемым отвращением. «Хватит позориться. Убирайся!» — цедит он. Я удовлетворенно вздыхаю. Бумеранг существует. И кто у нас теперь истеричка? Развернувшись, быстро ухожу. Водитель бежит за мной. Я слышу за спиной его торопливые шаги. «Простите, леди Грехом! бормочет он с конфужена. Леди «Леди Майрош, — хотели высказать. сказать. Я улыбаюсь. Перед тем, как зайти в Блаш-отель, быстро привожу себя в порядок. Вытираю лицо мокрой салфеткой и скалываю волосы на затылке. В холле гостиницы меня зовет ночной портье. «Вам письмо из Торна», — говорит он и передает мне светящийся фиолетовым светом квадратик. Как только дотрагиваюсь до него, свечение пропадает, и послание раскрывается. Пишет экономка. Они нашли ключи от люка. «Очень вас жду. Господин Ромеро беспокоен. Считает, ваш дядя способен на новую подлость». Хмурюсь. Пытаюсь понять, что еще может предпринять родственник, чтобы отнять у меня особняк. В номере я все-таки принимаю ванну. Мне есть что обдумать. Кручу в руках договор с Рэмом. Этот шедевр генеральской мысли смотрится издевкой, как и все дурацкое пари в целом. А ведь он серьезный человек, нелегкомысленный мальчишка, и не идиот точно. Он все продумал, чтобы не дать бывшей жене сорваться с крючка. Не учел только одного. Я не Анна. Утром я в последний раз выгуливаю пуделей и потом направляюсь в Центральный парк. Воспоминания о маленькой девчушке Лавинии и ее маме не отпускает меня. Этот мир, такой красивый и стильный, имеет неприглядную изнанку, и от этого становится не по себе. Я нахожу художницу на главной аллее. Она сидит перед Мольбертом, но желающих попозировать не так уж и много. Она лениво что-то набрасывает на куске картона, а рядом на низкой скамеечке пристроилась лавиния. А вот и я! приветливо машу рукой и приземляюсь на колченогий стул. Женщина поднимает голову. Погруженная в свои невеселые мысли, она не сразу узнает меня. Вы обещали мне портрет? Ох, простите! спохватывается женщина, а малышка широко улыбается мне. Красивая леди! Спасибо за булочки. Пожалуйста, ты тоже очень красивая юная леди, отвечаю я, и девчушка улыбается еще шире. Вся светится от счастья. Не ребенок, а маленькое солнышко. У меня нет времени позировать, говорю я. Можно оставить магический снимок. У Анны был целый альбом фотографий. И я отобрала оттуда пару снимков. Карточки с мужем не трогала и даже не рассматривала. Думаю, они причиняли Анне боль, но она все равно их хранила. Копаюсь в сумочке, извлекаю подходящий снимок, и вдруг вижу свернутые в рулоны зарисовки, выглядывающие из потертого кожаного рюкзака художницы. Может, мне купить у нее парочку готовых рисунков? Передаю снимок и спрашиваю. Можно посмотреть ваши работы? Конечно. Художница выглядывается в карточку, а я достаю из ее рюкзака плотные листы. И понимаю, что это вовсе не рисунки, а именно эскизы интерьеров. Молодая женщина, профессиональный дизайнер, с прекрасным вкусом и знанием перспективы. Тут есть эскизы, и во фронтальной перспективе его главой. Все работы отличаются точностью и ясностью, пониманием масштаба. Ничего лишнего и корявого. Как вас зовут? спрашиваю я. Флора Стэмп, отвечает она удивленно. Флора. Почему вы не работаете по профессии? Ваши эскизы великолепны. Это студенческие работы, — отмахивается она. Я потом вышла замуж. Да и без нужных знакомств найти приличную работу трудно. Тем более женщине. Вспоминаю, что интерьер Блаш-отеля проектировал некто Эраст Блоф. В буклете говорилось, что это один из самых дорогих дизайнеров империи. Я такого не потяну. Мне надо крайне аккуратно обращаться с деньгами. Ничего не поделаешь, но я боюсь, что что-то пойдет не так. Сейчас, когда эмоции улеглись, мне не стыдно, что я согласилась принять помощь бывшего мужа. Но хочу открыть свой личный счёт. Содержание переводится на общий. И заказать банковскую карточку, такую же, какая была у Рема. Продолжаю рассматривать эскизы. Один лучше другого. И с фантазией у Флоры всё в порядке. А пойдете ко мне дизайнером? Спрашиваю с энтузиазмом. Флора застывает с карандашом в руке. Оказывается, она уже начала делать первый набросок. К вам, дизайнером? Я открываю свой отель в столице. Обещаю приличную зарплату питание и жилье за мой счет. Но, возможно, ваш муж не отпустит вас. Приглядываюсь к женщине и замечаю синеватые круги у нее под глазами. Флора выглядит изможденной. Я уверена, они не доедают. При упоминании мужа она вздрагивает и судорожно всхлипывает, но тут же берет себя в руки, замыкается в себе. Я даю вам шанс начать новую жизнь, произношу я. Подумайте. И тут женщина не выдерживает и рассказывает свою историю.